Артур Конан Доль Номер 249. Рассказ из цикла «Сумеречная межа». Перевод Натальи Васильевны Высоцкой. Вряд ли когда-нибудь удастся точно и окончательно установить, что именно произошло между Эдвардом Биллингемом и Уильямом Манхаузом Ли. И что так ужаснуло аберкромба Смита. Правда, мы располагаем подробным и ясным рассказом самого Смита,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 светло-весенний вечер Беркром Смит сидел в кресле, положив на решетку камена ноги и покуривая трубку. По другую сторону камена в таком же кресле и столь же удобно расположился старый школьный товарищ Смита джеффр Хасти. Вечер молодые люди провели на реке и потому были в спортивных костюмах. Но и помимо этого стоило взглянуть на их живые энергичные лица, как становилось ясно. Оба много бывают на воздухе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 Чилингворд как-то встретил его на Ниле у вторых порогов. Билингем болтал с арабами так, словно родился среди них и вырос. С коптами он говорил по-копски, с евреями по-древнееврейски, с бедуинами по-арабски, и они были готовы целовать край его плаща. Там еще не перелись старики-отшельники, сидят себе на скалах и терпеть не могут чужеземцев. Но едва завидев Билингема, он их двух слов сказать не успел, они сразу же начинали ползать на брюхи.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 А Беркрон Смит ухмыльнулся и выколотил трубку о решетку камина. Вот ты старина и выдала себя с головой. Какой ты жуткий ревнивец. Право же. Только поэтому ты на него и злишься. Верно. Я знал ее еще ребенком. И мне горько видеть, как она рискует своим счастьем. Она рискует. Выглядит он мерзостно. И характер у него мерзкий, злобный. Помнишь его историю с Лонгом Нортоном? Нет. Ты все забываешь, что этот человек новый. Да-да, верно. Это ведь случилось прошлой зимой. Ну так вот, знаешь, тропу вдоль речки? Шли как-то по ней несколько студентов, Биллинген впереди всех, а навстречу им старуха рыночная торговка. Лил дождь, а тебе известно, во что превращаются там поля после линии Тропа шла между речкой и громадной лужей почти с реку шириной, и эта свинья, продолжая идти посреди тропинки, столкнул старушку грязь. Представляешь, во что превратилась она сама и весь утовар? Такая это была мерзость, что Лонг Нортон, человек на редкость кроткий, откровенно высказал ему свое мнение. Слово за слово окончилось тем, что Нортон ударил от тростью. Скандал вышел грандиозный. И теперь прямо смех берет, когда видишь, какие кровожадные взгляды бросает Биллингем на Нортона при встрече. Черт побери, Смит, уже 11. Не спеши, выкури еще трубку. Не могу, я ведь тренируюсь. Мне бы давно надо спать, а я сижу тут у тебя и болтаю.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 и Манхаус Ли в одном белье, бледный как полотно, вбежал в комнату. «Бегите скорее вниз!» – задыхает крикнул он. «Беллингему плохо!» А Бенкром Смит бросился следом за Ли по лестнице в гостиную, расположенной под его гостиной. Однако, как не было он озабочен случившимся, переступив порог, он невольно оглядел ее. Такой комнаты он еще никогда не видел. Она скорее напоминала музей. Стены и потолок ее...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 Голова его была откинута, полный ужасов взгляд, широко открытых глаз, приковывая к висящему под потолком крокодилу, синие толстые губы при каждом вздохе с шумом выпячивались. «Боже мой, он умирает!» — в отчаянии крикнул Манхаус Ли. Ли был стройный красивый юноша, темноглазый и смуглый, больше похожий на испанца, чем на англичанина, и присущая ему кельтская живость.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 «Очень любезно с вашей стороны, что вы спустились к нему». «Сердце стучит, словно Констаньеты», — сказал Смит, положив руку на грудь Биллингема. «По-моему, что-то его до смерти напугало. Облейте его водой. Ну и лицо же у него». И действительно, странное лицо Биллингема казалось необычайно отталкивающим, ибо цвета черты его были совершенно противоестественными. Оно было белым, но то не была обычной при испуге бледность. Нет»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 Умер он в эпоху 11-й династии, веков 40 назад. Но если бы к нему вернулся до речи, он сказал бы нам, что закрыл глаза всего лишь миг назад. Мумия эта Смит. Необычайно хороша. Смит подошел к столу и окинул темную скрюченную фигуру профессиональным взглядом. Черты лица, хотя и неприятно бесцветные, были безупречны. И два маленьких, напоминающих орехи глаза, все еще прятались в темных провалах глазных впадин. Покрытая пятнами кожа, Туго обтягивала кости, и спутанные пряди жестких черных волос падали на уши. Два острых, как у крысы, зубы прикусили сморщившуюся из нижнюю губу. Мумия словно вся подобралась. Руки были согнуты, голова подалась вперед. Во всей ее ужасной фигуре угадывала скрытая сила. Смиту стало жутко. Были видны истончившиеся, словно пергаментом покрытые ребра,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 Под таким номером он значился на аукционе, где я его приобрел. В свое время он был не из последнего десятка, заметил Аберкром Смит. Он был великаном. В мумии 6 футов 7 дюймов. Там он слыл великаном. Ведь египтяне никогда не были особенно рослыми. А пощупайте, а пощупайте эти крупные шишковатые кости. С таким молодцом лучше было не связываться. Возможно, эти самые руки помогли укладывать камни в пирамиды, предположил Манхаус Ли, с отвращением, рассматривая скрюченные пальцы, похожие на кости хищной птицы. Вряд ли, ответил Беллингем. Его погружали в раствор отребовых солей и очень бережно за ним ухаживали. Простыми каменщиками так не обходились. Обыкновенные соли или асфальт были для них достаточно хороши. Подсчитано, что такие похороны стоили бы на наши деньги около 730 фунтов стерлингов. Наш друг по меньшей мере принадлежал к знати. А как по-вашему Смитт?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 «Неужели вы уходите?» – воскликнул он, увидев, что Смит поднялся с дивана. При мысли, что он сейчас останется один, к нему, казалось, вернулись все его страхи. И Биллингем протянул руку, словно хотел задержать Смита. «Да, мне пора. Я должен еще поработать. Вы уже совсем справились. Думаю, что с такой нервной системой вам бы лучше изучать что-нибудь не столь страшное. Но обычно я не теряю хладнокровие. Мне и раньше приходилось распеленывать мумией.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 Услышал, как повернулся в двери ключ, и его новые знакомые спустились этажом ниже.